Глава 21 Человека тянет повествовать с тех самых пор, когда он впервые ударил камнем о камень, и задумался об огне. И его повесть будет длиться до тех пор, пока сам человек не исчезнет с лица земли, пока одна за другой, как лампочки, не погаснут в небе звезды. Иные из человеческих историй это рассказы о том, как рассказываются истории. Странное занятие. Избыточно многословная, в нем можно потеряться, как в картине, на которой изображена ее уменьшенная копия, а на той еще копия и еще и еще до бесконечности. У этого феномена даже есть красивое иностранное название Мизинобимия. Мы только что рассказали историю об истории. Перескажите ее себе снова, и появится история истории об истории, а вы, сами не заметив как, окажетесь на пути к этой самой обимии, то есть к бездне. В первые дни Настрогеи Шему часто приходилось рассказывать истории, и многие из них были историями об историях.